Глава четвёртая Вечером еще засветло. Кана повела меня в мыльню. Фания, пойдем, пока Кирваса из гостей не вернулась, иначе опять. Фразу Кана не закончила, но я понимала, что вряд ли настоящая Фания ладила с этой дамой. Кана, а ты кто? Она растерялась, заморгала глазами, просто не поняла вопрос. Ну, ты родственница моя или горничная? «Фания, я сестра двоюродная Кирвасы. Она меня из милости взяла, когда дом сгорел мой». «Нормальная такая милость — сестру в служанку превратить. Очевидно, Канна и сама понимала все это». «Ты не думай, что она плохая. У меня и платье есть нарядное, и есть Кирваса позволяет досыта». «Значит, к тебе тоже нужно обращаться Киркана?» «Нет, что ты!» Кир, она стала, когда за твоего отца замуж вышла. А так-то она тоже в селе родилась, неблагородная. Бери вот халат, накинь, и иди уже. Я сейчас белье поменяю и догоню тебя. Сперва я спустилась по крутой лестнице с чердака на трясущихся от напряжения ногах в крохотный закуток. Дальше небольшая прихожая и две двери, одна напротив другой, парадный вход и выход на тот самый задний двор, куда смотрели окна моего чердака, и по длинной стене, Четыре двери, выкрашенные светло-голубой масляной краской. Напротив дальней двери в стене большое окно без стекла. Сейчас оно закрыто белыми деревянными ставнями. На двух ближайших ко входу в дом набит рисунок по трафарету. Белый пышный букет, что-то вроде пионов. Розовые цветы и ядовито-зеленые листья. Толкнула одну из дверей с цветочками горница. Ну, или зал. Стол под красной плюшевой скатертью, на столе белоснежная кружевная салфетка, на ней стеклянная вазочка с искусственной розой. Идеально ровно выставлено шесть стульев с резными спинками. У противоположной от входа стены, между двух небольших узких окон с белыми кружевными занавесочками, огромный буфет. Верхняя часть застекленная, со средней полки свисает кружевной уголок салфетки. Там выставлены бокалы, стеклянные кувшины и развернуты к зрителям два больших блюда с цветочным рисунком. Деревянный диванчик с узорами на спинке и тремя одинаковыми расшитыми подушками на сиденье. Над диванчиком овальное небольшое зеркало, прибитое слишком высоко и неудобно, в него даже нельзя посмотреться. Этакий сельский гламур. При всем этом комната выглядит совершенно нежилой. Похоже, ей пользуются только для приема гостей. Я закрыла дверь, открыла следующую. Комната Кирвасы. Это понятно сразу. Стены затянуты атласом в широкую полоску, шоколадный с розовым. Тяжело смотрится. Большое окно с роскошными плотными шторами в пол и покойное кресло с несколькими подушками рядом с окном. Маленький столик закрыт кружевной скатертью. Низкая ваза с печеньем и булочкой закрыта высоким стеклянным колпаком. На полу небольшая корзинка с рукоделием, две керосиновые лампы. Не крошечная тусклая лампадка, как у меня, а новые, явно дающие больше света. Одна на столике у кресла, вторая на цепочке под потолком. Камин большой, но сейчас пустой. Рядом на пол брошена пушистая шкура и стоит еще одно большое кресло. Здесь приятно сидеть в зимний вечер и любоваться на огонь. Огромная кровать с бархатным пологом, шелковые шнуры поддерживают тяжелую ткань, давая возможность полюбоваться и атласным стёганым одеялом, и взбитыми большими подушками и бельем с тонкой вышивкой. Тяжеленный на вид шкаф — покрытый резьбой с центральной зеркальной дверцей. О, то, что нужно. Я зашла без особого стеснения. Сдается мне, что дама со мной тоже не слишком стесняется. Иначе я, как наследница, жила бы несколько комфортнее. Рассматривала свое новое тело с жадным любопытством. Ну, не сказать, чтобы прямо модель и красавица, но вполне миловидная. Густые волосы лежат массивной волной. Сейчас грязные, но это поправимо. Кажется, они немного бьются. Персиковая кожа, розовые пухленькие губки и чуть курносый нос. Но совсем не портит лицо, скорее придает задорное выражение. Удачно, что брови и ресницы темнее волос. Не черные, конечно, но темные, веснушек нет. Кожа плотная и здоровая, рост примерно 1,65 шестьдесят пять. Худощавая, можно и набрать немного. Пожалуй, мне не на что жаловаться. Я молодая и симпатичная, даже очень. Ноги утопали в высоком ворсе ковра. Надо же, как вас о себе заботиться. Думаю, стоит глянуть остальные комнаты. Следующая — желая. На мебель накинуты старые простыни и чехлы, небольшой шкаф со стеклянной дверцей, в нем видны книги. А вот самая дальняя комната меня удивила. Тоже чехлы и простыни, но огромное окно со снятыми шторами, кровать с балдахином из кремового ситца или сатина. Никогда не разбиралась в таких тонкостях. Белые стены, а на них нарисованы бабочки и цветы, сейчас уже слегка потускневшие. Камин низенький, сделанный для девушки-подростка. Над ним след от овальной картины. Или овальное зеркало в гостиной. Вот оно что. Красивый письменный стол с потускневшим бронзовым чернильным прибором. Я даже не сразу поняла, что это такое. Давно не видела чернильниц. Похоже, что это детское Странно, почему же я живу не в ней? Фаня, Что ты там делаешь? Кана, это моя детская? Да, раньше ты жила там. А потом? Ну, понимаешь, ты непочтительно разговаривала с Кирвасой. И что? Фаня, ты требовала себе новое платье, и Керваса тебя наказала. Ну, сперва ты ночевала на чердаке один раз, потом еще один, а потом стала там жить. Кана? Ты хочешь сказать, что за год, который прошел с момента смерти моего отца, меня наследницу выгнали из моей комнаты, и я теперь живу на чердаке. Канна растерянно молчала. Спрашивается, что я привязалась к бедной женщине. Для нее все это данность и все это нормально. Она не видит ничего плохого, и так возится и опекает сироту, прислуживает ей. Ну, теперь уже, получается, мне прислуживает. Ладно, разберемся и порешаем. Пойдем мыться, мыль Мыльня оказалась чем-то похожей на сауну. Сухой горячий воздух, чугунная печурка с котлом горячей воды, деревянные тазы-шайки, в которых Канна стирала то, что я сняла с себя. Мыло больше всего напоминало хозяйственное, но я и этому была рада, а волосы то под мышками. Кана, мне нужна бритва». «Это зачем еще? «Я хочу вот это все сбрить». «Вот Кирваса правильно говорила. Разбаловал тебя, отец». «Ты Фания, не модница городская. Это в городе всякие там глупостями занимаются. А ты приличная девушка. Где это видано? Бриться как мужчина». «Понятно. Думаю, в следующий раз я пойду одна. Не хватало еще раздражения заработать из-за таких вот правил приличия. И вообще как-то я не привыкла, чтобы мне под одежду заглядывали и советы давали, что можно брить, а что нельзя» но сейчас я еще была слишком слаба и не уверена, что не ляпну что-то лишнее. Немного можно и потерпеть. Я молча надела чистую сорочку, накинула теплый шерстяной халат, который мне был уже маловат, и отправилась на чердак. Ложись уже, детка, спать. Я тебе завтра расчешу перед приходом гостей. Одежду я приготовила, так что спи. После мытья меня и правда сильно тянуло в сон. Утром Кана принесла мне завтрак и ушла по делам. Спокойная ночь на чистом, хоть и штопаном белье доставила мне удовольствие. Я лениво потянулась, умылась прохладной водой из кувшина и села завтракать. Ну, вполне съедобно. Рисовая каша с медом и какой-то растительный напиток. Возможно, местный аналог чая. Не понравился только хлеб. Серый и не слишком свежий. Я вполне обошлась и без него. Осмотрела чердак и решила проверить шкаф. В конце концов, гости гостями — Но не могу же я до их прихода в ночнушке и халате ходить. Тем более, что запашной халат еле-еле сходится на груди. Содержимое шкафа меня уже и не удивило. Вещи недешёвые — платья, блузки, несколько юбок, красивые вышивки и дорогие ткани. Только все уже мало. Похоже, за последний год у местной Фании не появилось ни одной новой тряпки. Прямо классика жанра — злобная мачеха и забитая сиротка. Ну-ну. Время до обеда я провела, убирая чердак. Заправила кровать, хотя и не нашла покрывала. Обнаружила в углу веник, смела паутину по углам, спрыснула пол водой и вымыла кучу мусора и грязи вместе с пауками. В кувшине для умывания еще оставалась вода. В шкафу на самом низу нашла пару совсем уж старых ветхих наволочек, протерла везде, где дотянулась пыль. Попросила забежавшую за посудой и пораженную моей деятельностью Кану принести еще воды, вымыла окна, И остатками наволочки протерла пол. Стало значительно легче дышать. Фания, давай уже одеваться. Кана, дай мне полотенце чистое. Зачем это еще? Я умоюсь, я вся вспотела. Вот еще придумаешь же, что теперь каждый раз умываться нужно. Кана, я не буду припираться с тобой. Я сейчас просто возьму любое, которое подвернется под руку. Ворча и что-то бубня под нос, она достала ветхое, но чистое полотенце. Я умылась прохладной водой, намочила его и протерла все тело. Души нет, а взмокла я от работы сильно. Я готова. Где одежда? Одежду Кана принесла с собой снизу. Первое, что подала мне Кана, были широкие пышные панталоны длиной до колен. Сей целомудренный предмет одежды имел разрез на самом интересном месте. Ну, слов нет, одевалась я молча. Боялась, что если открою рот и начну возражать, это вызовет массу вопросов. Завязала портки Натальи и получила тонкую батистовую сорочку, которая села на меня довольно плотно. Кана привычно встала на колени и натянула на меня шелковистые, но толстые чулки. Их она подвязала довольно туго, чуть выше коленок. Следом туфли из мягкой серой кожи. Они подвязывались к лодыжкам, лентами, крест-накрест. Пришел черед на крахмальной нижней юбке. Благо хоть не до самого пола. Синее бархатное платье с белым отложным воротничком шнуровалось на спине. Идиотизм какой! И оно мне мало, оно сжало под мышками и рукава явно коротки. Но и это еще оказалось не все. Мои прекрасные длинные волосы Кана разобрала на прямой пробор, заплела две косы и уложила их баранками, а сверху нацепила на меня такой же чепец, как и у нее. Только не войлочный, а из белого крахмального полотна. И кокетливо отогнула мне суши уголки. Ну вот, Фания, смотри, какая ты красавица! Я молча скрипнула зубами.